При описании междоусобий, предшествовавших призванию князей, летописец говорит, что встал род на род. Из этого ясно видно, как развито было общественное устройство. Видно, что до призвания князей оно не переходило еще родовой грани. Первым признаком общения между отдельными родами, живущими вместе, долженствовали быть общие сходки, советы, Веча. Но на этих сходках мы видим и после одних старцев, у которых все значение, что эти веча, сходки старшин, родоначальников, не могли удовлетворить возникшие общественные потребности, потребности наряда, не могли создать связи между соприкоснувшимися родами, дать им единство, ослабить родовую особенность, родовой эгоизм. Доказательством служат усобицы родовые, кончившиеся призванием князей. Несмотря на то, первоначальный славянский город имеет важное историческое значение. Городовая жизнь, как жизнь вместе, была гораздо выше разрозненной жизни родов на особых местах. В городах более частые столкновения Более частые усобицы должны были скорее повести к сознанию о необходимости «наряда» правительственного начала. Остается вопрос, какое отношение было между этими городами и народонаселением вне их живущим? Было ли это народонаселение независимо от города или подчинено ему? Естественно, предположить город – первым пребыванием поселенцев, откуда народонаселение распространялось по всей стране. Род являлся в новой стране, селился в удобном месте, огораживался для большей безопасности и потом уже вследствие размножения своих членов наполнял и всю окрестную страну. Если предположить выселение из городов младших членов рода или родов там живущих, то необходимо предположить связь и подчинение, подчинение, разумеется, родовое, младших старшим. Ясные следы этого подчинения мы увидим после в отношениях новых городов или пригородов к городам старым, откуда они получили народонаселение. Но кроме этих родовых отношений, связь и подчиненность сельского народонаселения городскому могли скрепляться и по другим причинам. Сельское народонаселение было разбросано, городское — совокуплено. И потому последнее имело всегда возможность обнаруживать свое влияние над первым. В случае опасности сельское народонаселение могло находить защиту в городе, необходимо примыкало к последнему, и поэтому уже самому не могло сохранить равного с ним положения. На такое отношение городов к окружному народонаселению находим указания в летописи. Так говорится, что род основателей Киева держал княжение среди полян. Но, с другой стороны, мы не можем предполагать большой точности определенности в этих отношениях, ибо и после, в историческое время, как увидим, отношение пригородов к старшему городу не отличалось определенностью, и потому, говоря о подчинении сел-городам, о связи родов между собою, зависимости их от одного центра, мы должны строго различать эту подчиненность, связь, зависимость в Дарюриковское время» от подчиненности, связей и зависимости, начавших утверждаться мало-помалу после призвания князей варяжских. Если сельчане считали себя младшими относительно горожан, то легко понять, в какой степени признавали они себя зависимыми от последних, какое значение имел для них старшина городской. Городов, как видно, было немного, Знаем, что славяне любили жить рассеянно, по родам, которым леса и болота служили вместо городов. На всем пути от Новгорода до Киева, по течению большой реки, Олег нашел только два города — Смоленск и Любич. У древлян упоминаются города, кроме Коростеня. На юге должно было находиться больше городов. Здесь более было нужды в защите от нашествия Диких хорт, да и потому, что место было открытие. У Тиверцев и Угличей были города, сохранившиеся и во времена летописца. В средней полосе у Дреговичей, Радимичей, Вятичей не встречаются упоминания о городах. Кроме преимуществ, которые город то есть огороженное место, в стенах которого живет один многочисленный или несколько отдельных родов, мог иметь над окружным рассеянным народонаселением, могло, разумеется, случаться, что один род, сильнейший материальными средствами, получал преимущество перед другими родами, что князь, начальник одного рода, по своим личным качествам получал верх над князьями других родов, Так у южных славян, о которых византийцы говорят, что у них много князьков и нет единого государя, иногда являются князья, которые по своим личным достоинствам выдаются вперед, как, например, знаменитый Лавритас. Так и у нас в известном рассказе об Ольгиной мести у древлян сначала на первом плане является князь Мал, но, заметим, что здесь нельзя еще принимать мало непременно князем всей древлянской земли. Можно принимать, что он был князь карастенский только. Что в убиении Игоря участвовали одни карастенцы под преимущественным влиянием мало. Остальные же древляне приняли их сторону после по ясному единству выгод. На это прямо указывает предание. Ольга же устремися с сыном своим на Искоростень город, яко бяху убили мужа ее. Малу, как главному зачинщику, присудили и жениться на Ольге. На существовании других князей, других державцев земли указывает предание в словах послов древлянских «Наши князи добри суть, и же распасли суть деревенскую землю». Об этом свидетельствует и молчание, которое хранит летопись «Относительно мало» во все продолжение борьбы с Ольгою. Родовой быт условливал общую, нераздельную собственность. И наоборот, общность, нераздельность собственности служила самую крепкую связью для членов рода. Выделение условливало необходимо и расторжение родовой связи. Известная уже чешская песня говорит, когда умрет родоначальник, то все дети сообща владеют оставшимся имением, выбравши себе владыку из рода.